Глава пятнадцатая Этой ночью Ольга долго не могла уснуть Вздыхала, ворочилась в постели Перед глазами стояло мужественное лицо Игоря Она вспоминала его горячие губы, сильные руки, пронзительно-синие, с поволокой глаза. «А ведь мы могли бы сейчас лежать рядом», – сожалела она. «Вот же тура, Зачем ему отказала? Мучаюсь теперь. Но до чего же хорош он в любви? Как легко заводится!» Эти мысли возбудили Ольгу. Она перевернулась на живот, прикусила зубами подушку и поняла, что теперь не уснет. Ольга разозлилась. Похоже, есть смысл принять снотворное. Она вскочила с кровати. Дом был тёмен и пуст до тошнотворности. Ольга прошлёпала по лестнице в столовую, достала из аптечки лекарства. Из распахнутого Насти шакна повеяло прохладой. Она зябко передернула плечами и, наполнив из графина кипячёной водой стакан, залпом его опорожнила, забыв про лекарство совсем сошла с ума!» – нервно рассмеялась она. «Зачем я выпила воду? Я же не хотела пить! Всего лишь собиралась протолкнуть с себя таблетку!» Какое-то нехорошее предчувствие охватило Ольгу. Она поняла, что эта противная дрожь вызвана вовсе не ветерком из окна. «Я нервничаю, потому и не могу уснуть!» «Зачем отпустила Марину?» – подумала она. Ольга всегда нервничала, когда оставалась в доме одна. «Вот возьму и включу везде свет!» Она не стала бегать по дому, а силой дернула рубильник. Особняк мгновенно вспыхнул огнями на всех этажах. Прожекторы на поляне вспороли ночную тьму пронзительными лучами. Стало светло, как днем. Ольга зажмурилась. «Нет, так еще хуже!» Испугалась она, чувствуя себя хорошо освещенной мишенью. Ее охватил ужас. Опасность таилась везде – в саду, за домом, в кустах, там, внизу, на дороге. Ольга вышла на улицу, постояла на площадке возле самшитов. Внизу, по серпантину дороги, изредка проезжали автомобили. И свет от их фар создавал причудливые тени, отчего Ольге казалось, что кто-то мечется по поляне. «Какая тишина! Хоть бы птичка какая запела!» – подумала она и вернулась в дом. В доме было еще страшней. «Чего я боюсь?» – подбадривала себя Ольга. «Не привидение же!» Она включила телевизор, но ни одна из программ ее не заинтересовала. Немного успокоившись, Ольга решила. «Приму таблетку и пойду спать». И в этот миг она услышала какой-то шум в столовой. Сердце бешено заколотилось. Она остолбенела, не в силах сдвинуться с места. «Может, выбежать на улицу и закричать?» – с тоской подумала Ольга. С ужасом она обнаружила что не может бежать слабость и дрожь в колене душа казалась застыла стала неимоверно материальной и плотной и от этого к горлу поступила тошнота все конец непослушные ноги ольги сами вынесли ее из дома с криком выбежала она на поляну и сразу почувствовала себя круглой дурой уныло подумала ну и что дальше так и буду стоять до утра на площадке «В ночной рубашке на виду у всех проезжающих. В свете луны я, наверное, кажусь им фантомом». Здесь, на улице, все представилось в другом, более жизнеутверждающем свете. Ольга вспомнила, что Марина жаловалась на крыс. «Это крысы! Крысы шумели в столовой!» Решила Ольга и немного успокоилась. Страх отступил, но недалеко. Затаился на задворках сознания и готов был вернуться в любой момент. «Надо идти в дом!» И она заставила себя переступить порог. «Чего я боюсь? Мне нечистой же силы. Надо бояться людей. А тут, на улице, они как раз опаснее всего. В дом постороннему человеку проникнуть невозможно. Роль ставни на окнах, сигнализация...» «Черт!» – закричала она, пугаясь собственного голоса. «Я забыла включить сигнализацию!» Ольга опрометью кинулась в холл. Включив сигнализацию, она почувствовала себя уверенней приняла таблетку снотворного и, прислушиваясь к тишине, поднялась в спальню на второй этаж. «Черт, почему меня не покидает ощущение, что я в доме не одна?» спросила она вслух и опять испугалась собственного голоса. Он показался ей чужим и зловещим. «Ну хватит! В чем дело?» уговаривала она себя. «Я не в первый раз остаюсь ночью без мужа и без Марины, но ничего подобного раньше не испытывала. Да, было немного не по себе, но не до такой же степени». «Сама нагоняю ужасов». Желание еще раз обследовать дом не покидало Ольгу. В конце концов, она поддалась этому желанию и вышла из спальни. Спустившись в холл, она прислушалась и с ужасом поняла, что это не галлюцинации. «Нет-нет», – остолбенела Ольга. «Действительно раздался скрип. Там, наверху. Это скрип открываемой двери в одной из комнат на втором этаже». Преодолевая страх, она сбежала по лестнице и заметалась по второму этажу. Она услышала ряд звуков. Следуя один за другим, они создавали впечатление, что кто-то убегает от Ольги. Ее охватил дух преследования, и уже не замечая страха, она устремилась на звуки. Теперь некто невидимый спускался вниз. Она явственно слышала приглушенный топот по ковровым дорожкам на ступенях. «Эй, кто там?» Содрогаясь от собственного голоса, крикнула Ольга. «Предупреждаю! У меня есть оружие! В случае чего стреляю!» Молчание. И вдруг шум переместился на улицу. Она выглянула в сад, но во тьме ночи ничего не смогла рассмотреть. Лунный свет не пробивался сквозь листву деревьев. «Нет, это со стороны площадки!» – подумала Ольга и метнулась в холл. Она уже собралась нажать на выключатель, но не успела. Входная дверь внезапно открылась, и по двой сигнализации свет загорелся автоматически. А -а -а -а! Не своим голосом завопила Ольга и осела на пол. Это был муж. «Ольга! Оленька! Ангел мой!» Закричал Павел Александрович, бросаясь к жене. «Что с тобой? Почему ты не в постели?» «Паша!» – с трудом выговорила она. «Это, это, это ты?» «Я! Конечно, я! Успокойся, ангел мой! Как ты меня напугала! Почему ты не в постели?» «Не знаю! Мне показалось!» Павел Александрович пытливо вгляделся в лицо жены. «Ты не пьяна?» Ольга рассердилась, а он тут же поспешил пояснить. «Согласись, мой ангел!» «Странно застать тебя в такое позднее время в холле, а не в постели. Я думал, что ты давно уже спишь». Ольга слегка оправилась от испуга и уже с удивлением смотрела на мужа. «Ты не улетел?» – спросила она. «Зачем ты включила наружную сигнализацию?» – ответил он вопросом на вопрос. «Мы же пользуемся ею только тогда, когда совсем никого нет в доме». «Я думал, что дистанционно отключил обычную и спокойно вхожу в дом. А тут такой рев! Мы, наверное, весь район разбудили!» «Не знаю!» – рассеянно ответила Ольга. «Мне стало страшно! Я вышла на улицу, а сигнализация не сработала! Я думала, что обычная испортилась и включила наружную! Мне было страшно! Очень страшно!» Павел Александрович насторожился. «Страшно. Почему?» «Павлуша, мне кажется, что в доме кто-то есть», показывая на второй этаж, прошептала она. Он рассердился. «Глупости! Опять твои фантазии!» «Да-да, я слышала топот на ступеньках, и даже дверь раскачивалась, словно только что ее толкнули». Павел Александрович прислушался. В доме было тихо. Чепуха, тебе показалось. Успокоил он жену. Иди спать. А почему ты вернулся? Рейс задерживается до шести утра. К тому же я позвонил в Париж и выяснилось, что понадобятся как раз те бумаги, которые я не захватил. Пришлось ехать обратно. «Проверку он, что ли, решил мне устроить?» Подумала Ольга и, стараясь казаться равнодушной, спросила. «А почему не сообщил из аэропорта, что возвращаешься домой?» Павел Александрович нежно чмокнул жену в лоб и пояснил. «Лишь недавно узнал, что рейс откладывается до утра. Думал, ты уже спишь. Не хотел будить. Собирался тихонечко проскользнуть в кабинет» взять бумаги и вернуться обратно. Кто же мог знать, что ты мне такую ловушку устроишь? Если б не столкнулся с тобой в холле, точно подумал бы, что ты нарочно включила наружку, чтобы вам с любовником быть в полной безопасности. Игриво заключил он и погрозил Ольге пальцем. Она с укором посмотрела на мужа и сердито сказала «Павлик!» «Ах, тебе не стыдно!» И подумала. «Как удачно я отказала Игорю! Вот бы влипли сейчас! Сам Бог меня уберег!» Павел Александрович озабоченно глянул на часы и скомандовал. «Все, ангел мой, спать! Спать! Я спешу! Должен еще многое успеть до вылета!» «Может, заварить тебе кофе?» Предложила Ольга. Он решительно запротестовал. «Нет, нет!» «Я все сделаю сам! Отправляйся к себе! У меня еще несколько конфиденциальных звонков!» Ольга заметила его раздражение, пожала плечами и отправилась в спальню. Когда она уже была в постели, раздался сигнал интеркома. Ольга взяла телефонную трубку и услышала голос мужа. «Ангел мой, ты еще не спишь?» «Пока нет!» «Тогда зайди в кабинет на минутку!» Она накинула пенюар и отправилась в кабинет. Павел Александрович суматошно копался в своих бумагах. Было видно, что он очень торопится и нервничает. «Георгий больше не звонил?» Просил он, не поднимая головы. «Нет!» «Вот же безответственный человек! Куда, спрашивается, он пропал? Ладно, Оленька, иди. Я работаю, работаю!» Она пожала плечами и спросила. «Ты ко мне уже не зайдешь?» «Нет-нет, дорогая!» «Тогда прощай!» Ольга подошла к столу, чмокнула мужа в щеку и собралась уходить. Он оторвался от своих бумаг, притянул ее к себе, нежно шепнул. «Прости, мой ангел! Я что-то совсем замотался! Прости! Спокойной ночи!» «Я постараюсь выскользнуть из дома тихо, чтобы тебя не будить! Спокойной ночи!» «Можешь слишком не стараться! Я выпила снотворное, и, по-моему, оно уже начинает действовать!» Покачиваясь, словно пьяная, Ольга вышла из кабинета мужа.